Глава 33. В любой силе найдется место бессилию. Лалин. Когда с головы сдернули мешок, я едва не задохнулась от охватившего меня ужаса. То, что меня привязывали к чему-то холодному и твердому, я чувствовала, но не думала, что все настолько плохо. Это был один из каменных столбов, украшающих главный зал храма трёхликой. В похожем нас сувардом обвенчал погибший верховный жрец. Меня спеленали так, будто хотели из гусеницы сделать куколку. Кисти рук заведены за спину и стянуты несколькими мотками веревки, как и щиколотки. Удавка была даже на шее, поэтому я не могла толком осмотреться, а видела перед собой лишь алтарь храма трёхликой. Впрочем, мои палачи могли так не стараться. Я попробовала пошевелить пальцами и поняла, что до сих пор нахожусь под воздействием заклинания. Но оно постепенно отпускало. Будто чужая магия стекала сверху вниз, поэтому я смогла прошептать одно имя. «Здесь безопасно». Голос прозвучал так громко и резко, что я испугалась еще сильнее, поскольку не могла даже посмотреть на его обладателя, а сама находилась в полной его власти. Тот, кому я недавно доверяла, сейчас желал моей жуткой смерти ради собственного могущества. «Не переживай, Таммит». Ироничный голос Карта нацарапал нервы. Сюда никто не сунется. Жрецы побоятся побеспокоить короля. Ведь его визита здесь ждут уже столько дней. В том, что Шарил все же явится в храм для проведения ритуала чистоты крови, я сомневаюсь. Если бы ему нечего было скрывать, он бы сделал это сразу же. Но каждый день у него находятся более важные дела. Он тянет время, предположил таммит. Зачем? Возможно, наш добрый монарх не верит, что скет смог загнать кинжал ему под лопатку и ждёт возвращения бывшего первого советника. «То есть ты не знаешь точно?» — подытожил брат жреца. «Не стоит мне грубить», — ласково посоветовал Картон. «Я ведь могу усомниться в твоей пользе». «Тебе не победить, уварды без верховного жреца». Судя по сарказму, которым сочился голос Таммита, он и не думал пугаться. А с учетом обстоятельств, лишь я останусь на твоей стороне. Поэтому не стоит мне угрожать. Лучше объясни, почему регер, что подарит мне магию, должна быть именно Лалин. Я услышала шаги, гулко, отдающиеся эхом под сводами храма, и вскоре увидела лицо человека, которого искренне считала врагом. Картон приблизился вплотную и, всматриваясь в моё лицо, холодно усмехнулся. Она особенная. Эта женщина зерно раздора. Ее милая улыбка и невинный взгляд разбили много мужских сердец. В нее влюбился ты и твой брат. Ею интересовался король. На ней женился герцог. Она привнесла смятение даже в мою душу. Поэтому ты желаешь ей смерти? Тамит тоже приблизился ко мне, и я заледенела изнутри от жадного взгляда мужчины. Для наших целей подойдет любая регер. Малин не обязательно умирать? Отдай ее мне. Клянусь, что Уварду она не достанется, и ты будешь отомщён. Мне понятно твоё желание обладать этой женщиной. Ведь её зелье спасли тебе жизнь». По губам Карта наскользнула змеиная улыбка. Он повернулся к магу. «Вот только ты забываешь одну маленькую мелочь». Он обеими руками схватил тамита за грудки и встряхнул мужчину так, что у того лязгнули зубы. Лицо побелело, и я заметила, как вокруг шеи мага заклубился уже знакомый черный туман силы. Мучая мужчину магией, Картон громко прошептал. «Ты сейчас станешь жрецом трёхликой. Отдашь ей свое сердце, тело и душу. В твоей жизни больше нет места другим женщинам. Иначе кончишь, как твой брат, ясно?» Таммит, закатив глаза, захрипел от недостатка воздуха но картон не спешил отпускать свою жертву наслаждаясь ее страданиями протянул ласково будто обращался к любимой женщине если понял то кивни тот послушался и получив вожделенную свободу рухнул на колени перед своим учителем знай свое место пнул его Картон, и тамец скорчился на полу иначе твою жизнь больше ничто не спасет Но если будешь в точности выполнять все, что я прикажу, станешь правой рукой нового короля. Я понял, прохрипел мужчина. Понял. Тогда приступим. Картон тут же утратил к нему интерес и посмотрел на меня. Внутри все сжалось от его рыбьего взгляда. Кень одеяние жрецов ей в ноги. Тамец с трудом поднялся и поплелся к большой куче белоснежных одежд. У меня сердце остановилось при мысли, что придется умереть так страшно. Я боялась боли, которую хотели причинить мне эти люди. «Люди ли?» — подумала с горечью. «Даже звери не стали бы делать такого». Я не могла кричать, звать на помощь. Лишь с трудом шевелила губами, снова и снова произнося одно единственное имя. Но Увард не придет. Он сейчас в диких землях, и мой оборотень вместе с ним. Я одинока и беззащитна. «Ах, как жаль, что я пошла сегодня в лес. Вот если бы шевельнуть хоть пальцем и вызвать свою магию... Впрочем, это бесполезно. Вокруг лишь мертвый камень, и ничто меня не спасет. Картон щелкнул пальцами, унизанными дорогими перстнями, и на белоснежную ткань сорвалась огненная капля. Я испуганно вскрикнула, но с губ сорвался лишь хрип, от звука которого у Тами-то перекосилось лицо. Мужчина сделал шаг ко мне, но тут же отступил. И, схватившись за голову, крутанулся на месте, да так и остался стоять спиной. А вот картон наоборот. Жадно подался ко мне и распахнул глаза, не желая упускать ни мгновения моих страданий. Запахло дымом. Затрещал огонь, пожирая одежды жрецов. И мои глаза наполнились слезами. Я хотела бы вырваться, но не удавалось даже пошевелиться. Оставалось лишь беззвучно рыдать и шептать имя того, кто стал так дорог, Жалею, что уже не смогу признаться ему в этом. Полыхнуло, взвившись, пламя, и я зажмурилась, готовясь к смерти. А когда открыла глаза, то увидела его. Герцог ворвался в храм, сломав дверь ударом магии. Ей уже потушил пламя, подбирающееся ко мне, но при этом пропустил удар от картона и упал на колено. Уварда окружили люди в странной одежде закрывая своими телами, будто щитом. Но мужчина поднялся и, пошатываясь, упрямо вышел вперед, Сжимая пальцы в кулаки, глянул на растерянного картона и рыкнул. «Отпусти её».